Обещание. Первый вызвалась Тайска. Она перекувырнулась на руки, учитель Антон Петрович поддержал ее за ноги, помог пройти три шага, и Тайска сказала: "Я иду по ковру". Потом тоже повторил Тим, а потом учитель в стал испытывать двухмильный шлепанцы. Он велел Тиму с Тайской убегать, а сам пробовал догнать их тремя прыжками. И первый прыжок у него действительно выходил таким громадным, что он догнал бы их уже со второго, но не успевал, потому что на втором прыжке шлепанец все время сваливался то с одной ноги, то с другой, и дети с визгом разбегались. Надо будет веревочкой подвязать, сказал учитель Вранья. В другой раз договоримся так: до завтра вы будете ждать от меня известий приказаний и всяких домашних заданий. Но помните уговор: Обо мне никому ни слова, особенно этой вашей, как вы ее зовете? — скуки зелёной. Да, особенно ей встречаться будем только тайком. Так надо. А если вы случайно увидите меня на улице, сделайте вид, будто видите меня в первый раз. Понятно? Понятно, сказали Тим Тимстайской. Тогда скорее домой. А ваша, забываю, как зовут. небось уже по всему поселку вас ищет. А мне пока нужно кое-что записать. Дети ушли. Учитель вранья взял тетрадь в клетку, открыл на чистой странице и написал сверху заголовок: История вторая. По ступенькам».